Косан поднимается и стоит недвижимо. Лицо у него такое, будто его внезапно смыло с пляжа волна и унесла далеко в море. Удар следующего граната приходится в плечо. Сок окропляет моему товарищу лицо. Ну уже швыряй, хреплю я. Давай же, чтоб тебя! Почему ты меня не слушаешься? Поступи со мной так же. Накажи меня и избавь от бессонниц. Может, тогда все будет как раньше. —